Глава 15. Метка зорна. Описание. Вы отмечены властительным Зорном. Теперь он всегда будет знать, где вы находитесь, видеть вас независимо ни от чего. Также он будет знать ваши намерения и получит возможность передавать свои мысли, как и читать ваши. Внимание. Единственный вариант избавиться от метки — уничтожить ее владельца. Ну, охренеть теперь. Я завис на нескольких метрах над землей и просто смотрел на кучку разумных тварей, а они все смотрели в мою сторону. И если девятеро просто пялились куда-то в воздух, то один из них крайне отчетливо смотрел мне прямо в глаза. А чем черт не шутит? Раз сразу не такая значит, и в дальнейшем не планируют». Это ты тот самый Зохан? крикнул я, материализовавшись в ближайшем к разумному окне. "Я властитель Зорн, смертный!" громогласно огласил округу разумный. Его хриплый голос эхом прокатился по округе, спугнув стайку воробушков-убийц в конце улицы. "А какого хрена они до этого все не улетели?" "Порн Зорн!" Он начал выходить из себя, но затем закрыл глаза и потихоньку стал остывать. "Ладно, нет смысла доразница." Ведь ему явно от меня что-то нужно. «Чего не стреляешь? наконец спросил я. Тишина стала затягиваться, отчего стало немного неуютно. Да я очень интересно узнать, почему все зомби вокруг просто замерли и пялятся. Ты должен отдать мне нашего брата, высшего. Только тогда я отпущу тебя, а иначе ты никуда не скроешься. И Все, кто тебе дорог, будут истреблены. Сразу выложил все карты на стол Зорн. Но если попытаешься атаковать нас, придется тебя убить. Ну и дурак, конечно. То есть убивать он меня не будет, пока я сам не нападу. такие преследователи мне ни к чему, тем более поселок может не выдержать осады. Но ведь можно выиграть время, пока буря и компания как следует подготовится. Я чувствую твои желания, вновь разрезал тишину хриплый голос. Ты не сможешь меня обмануть. Если вздумаешь тянуть время, мне придётся тебя убить. Даёт. Сколько проблем из-за этого гоже. То идиот из магазина пытается его забрать, то звери сожрать, а теперь ещё и родня нарисовалась. Гош, хочешь к этим? Я достал из инвентаря голову и поставил её на подоконник лицом к Ардие. Говорят, родственники твои, дальние. Эм, а, а что, правда можно оживился артефакт. Нет, пожалуй, плечами. Но спросить должен был. А теперь крикни, чтобы Зорн шёл в жопу, и полетели. За Гошей не заржавело. К моему заданию он подошёл творчески и не скупясь в выражениях начал излагать свои нецензурные мысли в адрес как Зорна, так и всех прочих мертвецов, собравшихся вокруг. я не смог прервать его ископаду, так как послушать явно было что. Да и зомби вылупились, разынув рты. Не в силах остановить бурную речь своего собрата, Тотка через две минуты мой товарищ начал выдыхаться. А ещё через одну его словарный запас иссяк окончательно, так что я смело упаковал голову в инвентарь и пожал плечами. Как-то так, ребят. Улыбнувшись, я активировал дематериализацию и взмыл вверх прямо сквозь дом. И не зря. Всё же безопасность лишне никогда не будет. В ту же секунду, как я растворился в воздухе, два танка повернули в мою сторону свои пушки и дали залп. От той квартиры, с которой мы с Гошей толкали речь перед сотней тысяч зрителей, не осталось и следа. Как, впрочем, и от соседних. Здание образовалось огромная дыра, и через секунду она начала медленно и словно неохотно складываться внутрь. Один залп уничтожил сразу два подъезда. Благо, неповоротливые туши не могут стрелять вверх, и пока они перезадели свои магические снаряды, я уже был на безопасном расстоянии, на относительно безопасном Эти разумные общаются при помощи какого-то своего внутреннего канала, передавая мысли и образы друг другу без каких-либо проблем. По крайней мере, так показалось, потому что в догонку мне устремилось множество заклинаний: воздушные лезвия, камни, огненные лучи, электрические разряды. Ребята явно не скупились. Но я был уже слишком далеко, и потому все эти потоки оказались лишь пустой тратой маны. Но даже так, когда я летел над головами огромного количества тварей, раздоренные не прекращали своих попыток поразить меня своими лаками. Я правда был поражен, но скорее их упорством. Когда я уже было подумал резко снизиться и нырнуть под землю, по мою душу отправили целую стаю крылатых мутантов. Пусть почти все они могут лишь летать вокруг и каркать, но некоторые, их представители определенно обладают как разумом, так и возможностью применять способности. И не думаю, что разумные отправили всю эту стаю на убой. Вот только Зорн может чувствовать лишь мои намерения, а возможности нет. И потому теперь я намерен максимально долго улепетывать от тех приближающихся стаи худосочных ублюдков. Они и рады, думают, что я беспомощное привидение, которое только и может, что убегать. Вот только когда до стаи оставалось ровно пятьдесят метров, я резко остановился. Как раз высоту мы успели набрать огромную, и отсюда можно было прекрасно разглядеть весь город. Все его окраины сейчас как минимум на севере заполонила та самая орда. В самом городе зомби практически не видно. но мне кажется, что группа разумных как-то странно влияет на твари. Если один может примагнитить к себе, скажем, тысячу мертвецов, то 10 уже спокойно справляется с сотней тысяч, а да и не одной. Когда они вместе, их возможности увеличиваются. Выходит, что так. Интересно попробовать сотворить вместе с кем-нибудь заклинание. Вдруг, если действовать сообща, можно увеличивать силу своих собственных способностей. Да не, бред. Тем более второго такого призрака в мире попросту нет. Призрака, который способен активировать ауру холода на полную, приправив её действия аурой вытягивания энергии и полирнув сверху всепоглощающим страхом. Птички обосрались сразу. Всё потому, что как минимум холодок я выкрутил на полную, плюс сконцентрировал ауру именно на стае. А тут и так было довольно прохладно, плюс мы утонули в белом и пушистом облачке. И потому лёд начал нарастать куда быстрее, чем даже планировал я. Ледяные кристаллы стали вырастать прямо на хулых телах, крыльях, ногах и руках. А запредельно низкие температуры не позволяли нормально набирать высоту. И потому постепенно скорость стаи начала снижаться. Со временем мне всё же пришлось развернуться. Разумный почувствовал мою радость и заподозрил неладное, приказав своей авиации отступить. Вот только уже было слишком поздно. К этому моменту большинство тварей двигались скорее с хрустом, крылья, покрытые кристаллами льда, потяжелели и теперь скорее тянули вниз. Впрочем, нам оказалось по пути. Несколько попыток достать меня навыками не увенчались успехом. И вскоре, когда практически вся стая уже неслась вниз с ускорением свободного падения, я разбил парочку черепов госилом. Выбирал только тех, кто обладал зачатками разума и магическими способностями. Тем более, чтобы достать кого-то огненным шаром, пусть даже в воздухе, нужно, чтобы на пути никого не было. А крылатые сыпались вниз, не позволяя своим предводителям атаковать меня напрямую. И те, то и дело, попадали в свои и же попросту тратя ману и силы. Впрочем, Этим я и воспользовался. Вместе с летящими вниз на запредельной скорости тварями мне легко удалось проскользнуть мимо шайки разумных и погрузиться под землю, в отличие от крылатых. Покрытые льдом тушки ожидаемо упали прямо на голову мертвецов, что все так же стояли и смотрели в небо, разинув рты. Несколько обледелелых снарядов попали в разумных, но я лишь краем глаза успел заметить, как всю их группу накрыло непроницаемым прозрачным щитом и крылатые твари попросту разбились на тысячи осколков. Грах. Где-то сверху послышался залп зомби-танков, но они полетели в землю, заставляя всё вокруг содрогаться. Всё это бесполезно. Отсюда мне точно никак не достать, и пусть даже пытаться это сделать глупо. Но зомби довольно настырный народец, Так что взрывы никак не желали затихать. А вот у меня появилось всё время подумать. Тем более, что чем дольше я тут нахожусь, тем больше времени есть у моих соплеменников на подготовку к атаке. Кстати, надо бы предупредить, всё равно делать сейчас больше нечего. Касп. Слушай, а наше поселение готово к обороне? Бурый. В смысле, конечно, готово. Щит почти на максимум, а ещё у нас три десятка системщиков. Кстати, можно их немного прокачать, а то опыт копится, а тратить его некуда. Касп. Отдай опыт Антону. И это Как думаешь, 30 чей справятся с сотней тысяч зомби? Чисто гипотетически. Бурый. Э. Дальнейший диалог немного не задался. Бурый некоторое время не отвечал, а потом разразился гневными сообщениями, но я их в основном пролистал. Также пришлось все же рассказать о том, в какую передрягу я попал. Еёее, я могу просто остаться тут под землёй лет на 100 двести просто дождаться, пока вся армия мёртвых сгниёт. Как по мне, самый простой способ. Но тогда я не смогу качаться и повышать уровни. Хотя вылезая буквально на доли секунды из-под земли, я постепенно нашёл место, где я героически держал оборону кактус. Каждый раз, с моих вылазок сразу накрывали плотным огнём. Это даже несмотря на то, что моя аура вампиризма постоянно выкачивает все соки из твари в радиусе 40 метров. Скорее всего, они попросту быстрее восстанавливаются. Ну, погнали. Выскочив в очередной раз из-под земли, я активировал свой рюкзак, и в тот же мешок с наград оказались в нём. В самом же предмете мана закончилась раньше, чем удалось собрать все разбросанные по земле награды. Ничего, ещё подожду. Сверху как обычно загрохотало. А я тем временем принялся концентрировать ману у себя за спиной, то есть там, где и висел рюкзак. Через полчаса запасы в нём восстановились полностью, и я повторил вылазку. Рискованно, но жаба-то душит, не могу я оставить этим тварям все богатства. Да и другим тварям тоже не могу. Впрочем, и просто оставить богатство было бы слишком жестоко по отношению к моей внутренней жабе. Пять заходов и горы всевозможного хлама оказались у меня в инвентаре. Прекрасно. Теперь очередь хищных адуанов. С ними оказалось куда проще. Перемещаться под землёй я могу куда быстрее, чем группа разумных сквозь орду обычных зомби, и этим тоже стоит пользоваться. Первый попавшийся одуванчик порадовал меня всего тридцатью наградами. Слишком быстро его смели. Видимо, к этому моменту подоспели танки или попросту разумные смели его издалека своей магией. Следующие пять обогатили меня еще на пару сотен всевозможных наград. Они точно пригодятся, ведь в нашем полку заметно прибыло. Или можно будет продать серое бесполезное снаряжение на Алтуони. У меня для этого теперь есть вассал за вхоз. Сгружу ему, и пусть под процент сдает все ненужное. Я ведь уверен, что системное снаряжение можно разбирать и пускать на запчасти, например, или еще как-то использовать. Надо будет этот момент изучить. А то и вовсе найти какую-нибудь него системную соцсеть. Ведь сто процентов такие уже начали появляться. Где чат, там и задроты. От нечего делать, решил провести ревизию своего инвентаря. Тысяча шестьсот с лишним серых картофелин. Можно прокормить целую армию. Зелёных и стенийх скопилось сто восемьдесят пять и двадцать три соответственно. Последние не стал откладывать в долгий ящик, и сразу применил. Жаль, вкус так и не почувствовал. Но хотя бы ощущение насыщения будет плотное. Правда, для этого мне надо сначала материализоваться. Хм. Характеристики должны были заметно возрасти, минимум на десятку, насколько понимаю. И потому, не желая плодой дело в долгий ящик, я открыл интерфейс. Тем более, грохот над головой по-прежнему слишком далеко, и можно чувствовать себя в полной безопасности. Имя Касп, уровень 24, класс призрак. Характеристики. Физические 27. Сила 10, ловкость 9, выносливость 8. Умственные 33: интеллект 12, реакция 10, восприятие 11. Духовные 47: вместилище 20, каналы 27. Свободные очки характеристик 2. Навыки: активные. Присвоение эпическое 20. Аура страха редкая 1. Аура льда – эпическая – 10. Пассивные. Энергетический вампир редкая 20. Дополнительные Демотериализация. Классовый. Свободные очки навыков 2. Умения: боевые, ремесло, концентрация энергии 1. Свободные очки умений 27. Аукцион. Инитер 697,5 килограмм. Неплохо раскидалось. Практически каждая характеристика увеличилась хотя бы на единичку. Понятно, если не разворачивать каждую из них. Но я это делать пока и не планировал мне достаточно вкладывать в каналы, а о мелочах ещё рано задумываться. Может, потом, и то не факт. Хотя закляну всё же. Каналы 27, скорость проведения 14, качество проведения 13. Насколько понимаю, чем больше второе значение, то теряется меньше маны при использовании маны. А со вторым и так всё понятно. Так что зря я полез в расширенные настройки характеристик того, что было мне вполне хватает. Грах. О, близко. Отлечу пока от греха подальше. Но она уже восстановилась полностью, и потому я двинулся в сторону из города. Нечего этой орде здесь действовать. Тут как минимум мои вассалы, терять которых я пока не намерен. А вот в лесу зомби могут начать нести потери. Всякая живность там не сильно почитает мертвечину. И потому, пока я прохлаждаюсь под землёй, наверху начнётся планомерное сокращение численности орды, надеюсь. Или же быстрое сокращение животных в лесу и полях. Было бы неприятно, но не критично. В крайнем случае потом кристалла поыкавыриваю. Куда ж Я отчётливо ощущаю, как за мной сразу двинулись полчища тварей. Земля содрогнулась от топота сотен тысяч ног, но я с каждой секундой ускорялся сильнее. И остановился лишь когда мана в моём резерве показала дно. К этому моменту зомби уже не было слышно. Хм. Я правда оказался где-то в поле, не представляю, где я. На сколько километров успел отдалиться от города. Да и в какую сторону полетел, тоже не представляю. Всё же направление выбирал исключительно интуитивно. Но главное увёл орду подальше от живых, а остальное приложится. Домой всё равно пока нельзя. И остаётся лишь тянуть время. Тем более, есть пара идей, как скоротать это самое время. Всё откладывал одно мероприятие и смысл заняться этим прямо сейчас. Но перед тем, как начать вкладывать очки в своё новое умение, взлетел повыше и оценил обстановку. Орду видно даже отсюда. Удалился я от неё лишь на пару-тройку километров, и уже через час эти твари начнут пахать поле в поисках зловредного призрака. Странно, что этот Зохан не прочитал в моих мыслях, что я просто вожу его за нос, как послушная веечко, ходит за мной, попросту теряя время и силы. Но не мне его судить. Наоборот, молодец, могу лишь похвалить. Погрузившись на пятьдесят метров вниз, наткнулся на какую-то подземную реку. Прохладная вода приятно проскальзывала прямо сквозь меня, уносясь куда-то в непроглядную чёрную бездну. Неподалёку удалось засечь и живое существо. Долмана там самый минимум. И за его вот восстановить свою явно не получится. Видимо, какой-то червячок или крот, что увлёкся раскопками. Как никак я залез довольно глубоко. Впрочем, плевать. Сразу десяток очков умения отправились на улучшение концентрации энергии, и я погрузился в сон. И эти бездете сраные эти. Но на информацию не скупятся. Выражжовыют все нюансы этого ремесла как надо. Я сразу понял, насколько неправильно создавал искорку и почему у меня ушло столько маны. Также научился огромнейшему количеству новых приемов, что позволяют мне да ни хрена непонятно, чего мне позволят эти приемы. Прикладного пока самый минимум. Грах. Над головой снова послышался грохот. Сколько часов я просидел в этой подземной реке? Два, три. Но звук пока еще довольно далеко, так что можно вкинуть еще девять очков, чтобы было Как никак я смог разглядеть потенциал своего умения и в очередной раз убедиться, что он действительно велик. И снова эти много эти, они разговаривают со мной, пытаются донести какие-то свои мысли. За одним из них я наблюдал дольше всего. Он просидел на месте, пожалуй, несколько дней, а потом просто открыл глаза на пару секунд и потерял сознание. И вот как это понимать? Следом меня перенесло в его шкуру. Получилось увидеть мир глазами мастера концентрации энергии, прочитать его мысли и эмоции без Вокруг лишь ледяные пустоши. На горизонте маячит непроглядная тьма, что означает лишь одно. Через несколько дней начнётся снежный буран, что накроет всё вокруг на недели, а может и месяцы. И согреться можно лишь одним способом сконцентрировав все свои жизненные силы, он долгое время создавал духа. Да, он создавал духа сам. Ха, Но картинка оборвалась гораздо раньше, чем мне хотелось бы. Я только стал добираться до самой сути, и В вашей группе предложено пройти испытание Королевская битва. Сложность высокая. Ожидание ответа командира. Вот вроде как я глава поселения, и Буры мой подчиненный. но в группе он главный. И значит, я его подчинённый. Что за хрень, система? Бурый. Ну что, отказываюсь? Касп. Да хрена с два, соглашайся. Пойдём, повоюем. Из-за каких-то гнилых ублюдков ещё от королевской битвы отказываться? Бурый. Но мы готовимся к обороне, строим стену, башни. Антон вон пушку какую-то придумал, сейчас делает. Касп. Ну и пусть делает. То ж ему запрещает? А мы пока развеемся. Бурый. дай хер с тобой. Вот и умнички. Тем более, что взрывы и грохот раздаются уже над самой головой. Твой гляди, до артезианских вод докопаются!» Ответ положительный. Начало испытания через 10 9. А что такое королевская битва? Послушай, да, не все против всех.